Бражников подал Андрею в знак оставаться на месте и медленно двинулся вперед на разведку. Вернулся он через минуту. Там за кустами полоса молодняка, вся в космах. Влево и вправо тянется метров на триста. Устанем обходить. Устанем, не устанем, а с тропы сойдем. «Факт», — согласился майор, — «придется рискнуть». Оба, не сговариваясь, надели маски и натянули капюшонные перчатки. «Слышь, старый, нам на пятки кто-то наступает». К авангарду торопливо подошел скаут. «Крадутся как кошки, только я все равно услышал». «О, вы че, в физиономии зачехлили?» «Советую сделать то же самое», — сказал Андрей. «И не дергаться. Дальше роща жгучего пуха». «А, понятно», — скаут взялся за маску. «Погодите, а как же эти?» «Сзади». «Их тоже предупредим, не волнуйся». «Не, я не об бабцах, а о тех, которые крадутся. Если нападут, мы что же, и драпануть не сможем?» «Если нападут, придется драться». «Как? Среди пуха не позиции по-быстрому сменить, не врезать от души, если до кулачного боя дойдет. Десяток спор в одну точку лягут, прожгут нафиг и одежду и кевлар. Пацаны рассказывали, как одному споры броник прожгли». «Не прожгут», — уверенно возразил Бражников. «Треп это». «У страха глаза велики. Если боишься, отойди вон за сосну. Отлей заранее, чтобы потом не обмочиться». «Ой, как пошутил!» — скаут скривился, презрительно фыркнул и натянул фильтрующую маску. «Чего дальше, не шутишь? Я в противогазе, можешь скомандовать, разрешаю курить. Это же ваш юмор военный, разве не так?» «Тебе на мельницу надо устроиться», — спокойно предложил Бражников. «Языком мешок муки в день». Легко будешь намалывать. «Там кто-то есть», — поравнявшись с мужчинами, заявили Татьяна и Ольга почти в один голос. «Догоняют». «Контролер ведет», — спросил Андрей и Ольги. «Я не чувствую», — ответила та и поджала губы. «Да какая нам разница», — вмешался скаут. «Уходим, пока зазор по времени имеется. Они-то бегом наверстают, а нам ползти придется». «Дамочки, газы!» «В смысле?» — удивилась Татьяна. «Опять командуешь?» — возмутилась Ольга. «Маски наденьте и капюшоны с перчатками. Впереди аномалия», — разрешил их сомнение Андрей. «И никаких резких движений». «Жгучий пух», — догадалась Ольга. «Эх, огнемет бы сюда». «Это верно», — согласился Бражников. «Лесной пожар сейчас был бы кстати». «За одной всех лишних с хвоста стряхнули бы». «Пожар?» — Татьяна взглянула на майора с недоверием. «Вы серьезно? А вы против? Это же варварство». «Варварство — это когда люди убивают людей, а лесной пожар — это вынужденная мера, способ выживания». Возмутительно. Татьяна в поисках поддержки взглянула на Ольгу. «Огонь — не всегда враг», — Ольга отвела взгляд. «Особенно в зоне». «Оля знает, о чем говорит», — хмыкнул скаут. «Вот помню, бродил по зоне один сталкер с огнеметом. Смокером звали». «Ветер не в ту сторону», — перебил его Андрей. «Майор и скаут, замыкайте. Дамы, за мной». Зазор по времени, о котором толковал скаут, исчез, едва группа вошла в седое царство аномальной растительности. Жгучий пух, похожий на серую паклю, свисал с ветвей деревьев, преимущественно молодых сосен, повсюду и оставлял для прохода довольно узкие коридоры. Кое-где седые пряди сплетались, образуя сплошную стену, и тогда приходилось закладывать замысловатые виражи или ложиться на землю и ползти. И все это требовалось проделывать исключительно медленно, будто бы изображая на фестивале КВН прибалтийскую группу быстрого реагирования. Преследователи тем временем вплотную подошли, подошли к жгучей роще и даже сунулись в нее, но сделали это чересчур поспешно. По крайним деревьям будто бы пробежал лёгкий ветерок, и жгучий пух на их ветвях пришёл в движение. Аномальная растительность выстреливала спорами практически бесшумно, зато после этого залпа шум был гарантирован. В данном случае это были болезненные вскрики и мат, по которым можно было легко определить не только дистанцию до преследователей, но и их численность, а также предположить, какую они носят униформу. Андрей дождался, когда с ним поравняется Ольга и вопросительно взглянул на девушку. «Телепата с ними нет», — прошептала она. «Он где-то рядом, но эти бойцы идут сами». «Уводи Татьяну», — приказал Андрей. «Никуда не сворачивай. Через полсотни метров будет старая просека. Пройдете по ней на север до поваленного столба и ждите нас. А вы?» «А мы постреляем». «Пух этого не любит», — предупредила Ольга. «Знаю, но если мы не закроем вопрос сейчас, эти бандюганы будут за нами до самой чистогаловки тащиться». «Ты уверен, что это бандиты?» я ведь к одному. С ними контролером управиться проще всего. Вот они и заставили долг пропустить архаровцев на тропу». «А если ты ошибся?» «Если это кто-то посерьезнее». «Не ошибся. Я узнал несколько голосов. В лесу под каменкой были они же. Все, уползайте отсюда». Андрей для верности жестом продублировал приказ, дождался, когда дамочки продолжат трудный путь сквозь опасные заросли, а сам медленно двинулся в обратном направлении. Увидев командира, скауты Брашников поняли все без лишних слов. Они разошлись в стороны и залегли на одной линии с Луневым, каждый примерно в 15 метрах от лидера. Бандиты появились в поле зрения минут через пять, они тоже старались двигаться медленно и плавно, Но бдительности это им не добавляло. Архаровцы явно не ждали, что ходаки решатся на такой фокус, как перестрелка в лесу, полном жгучего пуха. Видимо, бандиты свято верили в байки а об особых, прожигающих свойствах аномальных спор, и никак не могли представить, что кто-то решится нарушить покой аномального леса, обрушив на свою голову его жгучий гнев. Андрей подал товарищам знак «Не стрелять, пока в заросли не втянется вся бандгруппа», а когда это и произошло, первым открыл огонь. Что началось в рядах бандитов, когда инициативу Лунёва подхватили товарищи нельзя было назвать паникой. Это слишком слабое словечко. Те из архаровцев, кто падал, чтобы уберечься от пуль, получали мощный залп из жгучих спор, а те, кто замирал на месте, все равно валились на землю, но уже замертво. Попытались открыть ответный огонь только трое, но лишь один из них рискнул упасть и перекатиться. Двое других стреляли на ходу, пятясь к краю рощи. Понятное дело, в зарослях жгучего пуха это был не лучший способ передвижения и ведения боевых действий. Оба бойца вскоре попали в самую гущу седых прядей, свисающих из ближайшего дерева. И вот тут уж им действительно не помогли ни одежда, ни маски. Даже изредка было видно, как кожа людей вздувается крупными волдырями, как отекают лица, заплывают глаза, а руки пухнут и покрываются багровыми язвами. Но погибли эти двое не от боли или язв, а от удушья. Вслед за лицом и руками отекла гортань, и перекрыл доступ кислорода в лёгкие. Будь в группе Лунёва, доктор, он бы уверенно сказал, что эти люди на самом деле погибли не от ожогов, а от жесточайшей аллергии, которую вызвали проникающие через поражённую кожу вещества. За считанные секунды от группы преследователей, которая поначалу насчитывала около дюжины штыков, остался только один боец. Тот самый, который не побоялся упасть и открыть ответный огонь. А всем правилам выживания в зоне его лучше было бы добить, но Андрей приказал отходить. Не потому, что пожалел врага, просто боец действовал грамотно, и даже втроем на его уничтожение можно было потратить уйму времени. А время, как выяснилось в разговоре с бражниковым было в дефиците. Троица ходоков медленно поднялась, подалась назад и вскоре вышла из опасных зарослей в нормальный лес. «Жесть!» — осматривая свою экипировку, заявил скаут. «Как собака репьев этих спор цеплял Как теперь счищать?» «Живом!» — посоветовал майор. «Убедился, что все рассказы про особую кислотность спор — это чистейший понт?» «Нет! А как же эти, которые опухли и лопнули?» «Не успела из -за аномалии выйти, уже новые байки сочиняет!» Обращаясь к Андрею, усмехнулся Бражников. «Что за порода?» «Что лопнул? Что ты гонишь?» «Ну не лопнули, захрипели и свалились мертвяками». «Они прямо в паклю забрались, почувствуя разницу. Эти космы, как живые, могут под одежду забраться. Даже в штаны, если ширинка не на молнии. Ну а там...»